Глава двадцать третья Я набрала целую корзину разных вещиц. От мозаики до альбомов для рисования и наборов карандашей. Не забыла и мягких медвежат и зайцев. И еще взяла по пушистому белоснежному пледу с единорогами для обеих девочек. Возвращаясь к генералу, увидела на стеллаже смешные кружки. Я не смогла удержаться и взяла девочкам розовую и сиреневую, с медвежатами. Рядом стояла яркая оранжево-черная со львом. У зверя был внушающий вид и большие черные глаза. Но не страшные, а до невозможности милые. Ну почти что алентер. «Глаза становятся голубыми, если налить горячий напиток», подсказала мне все та же служащая в фиолетовом платье. Тогда точно Алентер. А медвежата на вот тех кружках, которые вы взяли, от горячего превращаются в белочек. Детям очень нравится, добавила служащая. Беру. Вернувшись к бассейну с шариками, я не могла перестать улыбаться. Это вам. Я протянула Алентеру его кружку. Он нахмурился и задумчиво покрутил ее в руках. «Вы думаете, девочкам такое подойдет?» Сказал он скептически. «Это не девочкам, это вам. Красивый лев, мне очень понравился». «Хм, интересно», — сказал генерал, встал и решительным шагом пошел к стеллажу с кружками. «Неужели не оценил, милоты?» Мне стало неловко. Вдруг показалось, что мы понимаем друг друга, но выходит, совершенно нет. Перед моим носом выросло что-то голубое с принцессой. Я подняла взгляд на Алентора. «Я возьму себе эту кружку с принцессой», — проговорил он. «А со львом берите вы, Луиза, раз вам понравилось». «От горячего напитка моя принцесса превращается в огненную танцовщицу», — усмехнулся генерал. Я вытянула лицо... И расширила глаза от возмущения. Я пошутил Луиза. Не волнуйтесь так. Моя девочка на кружке всего лишь меняет цвет платья с голубого на розовый. Мы оба улыбнулись. Это был милый момент, согревший сердце. А теперь идем в кухер Валерия, пообедаем, сказала Лентер. А затем я попрошу Альберта отвезти вас в особняк. «Вы не поедете домой?» «Нет, уже не успею. Мы много времени провели в салоне, но не переживайте, мне очень понравилось». Генерал расплатился, приказал Альберту отнести новые коробки в карету, а сам выловил девочек из бассейна, протянул им по куколке и понес на руках к экипажу. Кохер Валерия – один из лучших ресторанов столицы. «И мне появляться там в качестве няни было стыдно. Я же ходила туда как принцесса. Но Алентер не поймет, если я запротестую». Когда мы подъехали к парадному крыльцу ресторана, нас встретил дворецкий. «Закрытый зал на четверых, пожалуйста», — приказал генерал. «Нас проводили в просторную комнату с дорогой мебелью и круглым столом. Девочки были уже весьма голодны». поэтому сразу накинулись на сырный суп-пюре, который подали первым. За обедом я чувствовала себя напряженно. Дети требовали постоянного внимания. Я вытирала им ротики салфеткой, подавала хлеб и кормила их с ложечки. Сама при этом тоже была неимоверно голодна. В кухеру Валерии очень вкусно готовили, и ароматы поданных блюд сводили с ума. Луиза, произнес генерал, «не переживайте так, они справятся, поешьте сами». Алентер подложил мне на блюдо салат и нежные кусочки мяса в грибном соусе. «Давайте, приступайте». «Благодарю, генерал». Я взяла приборы, отправила кусочек в рот и увидела, что Алентер пристально смотрит на меня. Я поняла, почему». Снова использую движение аристократки. Я замерла, глядя в тарелку, и принялась гадать, как давно он все знает, а может, все-таки не знает. «Где наши кружки?» — крикнула Лентер официанту, разгоняя сгустившееся за столом напряжение. «Одну минуту, ваша светлость!» — поклонился молодой человек в черно-белой форме и убежал. Официант вернулся через мгновение и поставил перед нами кружки из детского салона. Девочки сразу схватили розовую и фиолетовую с медведями генерал-принцессу, ну а мне достался лев. «Миська! Миська!» — воскликнула Кэти, разглядывая медвежонка на фиолетовой кружке. «Миська! Мя!» — повторила за сестрой Мэри, целуя розовую кружку. Мы с генералом рассмеялись над их забавным поведением и поглядели друг на друга. А Лентер внезапно перестал улыбаться и накрыл мою кисть горячей ладонью. Дыхание перехватило.